Почему-то я сразу хорошо себе представил эту племянницу, костлявая выжига, которая ждет не дождется наследства, как вероятно, и экономка, которая в каждой новой покупке должно быть видит посягательство на отказанный ей куш. Я попробовал коньяк и тотчас же его отставил. Это было самое дешевое пойло из всех, какие мне доводилось пробовать в жизни. — Господин Дюран тоже пьет этот коньяк? — вежливо поинтересовался я. — Господин Дюран вообще не пьет. — Врачи запретили. а что? — Бедняга Дюран, — подумал я, — заложник фурий, которые отравляют ему жизни даже напитки. — А, По правде говоря, мне тоже пить нельзя, — сказал я. — Этот коньяк господин Дюран еще в прошлом году сам заказывал. — Тем хуже для него, — подумал я. — А почему господин Дюран не в больнице? — любопытствовал я. Экономка вздохнула. — Не хочет он. — С хламом своим все никак расстаться не может. Врач у нас живет в нижнем этаже. — В больнице-то все куда проще, — я поднялся. — Врач тоже пьет этот бесподобный коньяк? — спросил я. — Нет, он виски пьет шотландский. «Давай куда-нибудь сходим», — сказал я Марии. «Куда-нибудь, где будет весело, беззаботно и непритязательно. А то я оброс печалью и смертями, как вековое деревом хом. Премия от Реджинальда Блека все еще при мне. Давай сходим в вазан поужинать». Мария устремила на меня невеселый взгляд. «Я сегодня ночью уезжаю», — сказала она. «В Беверли-Хиллз. Съемки и показ одежды в Калифорнии. Когда?» «В полночь, на несколько дней. У тебя хандра?» Я покачал головой. Она втянула меня в квартиру. «Зайди в дом», — сказала она. «Ну что ты стал в дверях? Или ты сразу же хочешь уйти? Как же мало я тебя знаю». Я прошел за ней в сумрак комнаты, Слабо освещенный только окнами небоскребов, как полотно кубистов, неподвижный, очень бледный полумесяц повис в проплешине блеклого неба. — А может, все-таки сходим в Вуазан? — спросил я, — чтобы сменить обстановку. Она внимательно на меня посмотрела. «Случилось что — Случилось что-нибудь? — спросила она. — Да нет, просто какое-то вдруг чувство ужасной беспомощности. Бывает иногда. «Все этот бесцветный час теней пройдет, когда будет светло». Мария щелкнула выключателем. «Да будет свет», — сказала она, и в голосе ее прозвучали вызов и страх одновременно. Она стояла между двух чемоданов, на одном из которых лежало несколько шляпок. Второй чемодан был еще раскрыт. При этом сама Мария, если не считать туфель на шпильках, Была совершенно голая. — Я могу быстро собраться, — сказала она. — Но если мы хотим в Уазан, мне надо немножко поработать над собой. Зачем? — Ну, что за вопрос? Сразу видно, что ты нечасто имел дело с манекенщицами. Она уже устраивалась перед зеркалом. — Водка в холодильнике, — деловито сообщила она, — мойковская. Я не ответил. Я понял, что в ту же секунду перестал для нее существовать едва только ее руки словно пальцы хирурга за скальпель взялись за кисточки это высвеченное ярким светом лицо в зеркале разом стало чужим и незнакомым будто ожившая маска с величайшим тчанием будто и впрямь шла сложнейшая операция прорисовывались линии проверялась пудра наводились тени и все это сосредоточенно, молча словно охотница покрывающие себя боевой раскраской. Мне часто случалось видеть женщин перед зеркалом, но все они не любили, когда я за ними наблюдал. Мария, напротив, чувствовала себя совершенно непринужденно. С такой же непринужденностью она и по квартире расхаживала ногишом. «Тут не только в профессии дело», — подумал я, — «тут скорее еще...» и уверенность в своей красоте. К тому же она настолько привыкла к частой смене платьев на людях, что нагота, вероятно, стала для нее чем-то вроде неотъемлемого атрибута существования. Я чувствовал, как вид этой молодой женщины перед зеркалом постепенно захватывает меня всецело. Она настолько была поглощена собой, этим тесным мерком в света, своим лицом, своим «я», которое вдруг перестало быть только ее индивидуальностью, а выказало в себе исконные черты рода, носительницы жизни, но не про матери, а скорее только хранительницы чего-то, что против ее воли черными омутами прошлого глядела сейчас на нее из зеркала и властно требовало воплощения и передачи. В ее сосредоточенности было что-то отсутствующее и почти враждебное. В эти мгновения она вернулась к чему-то, что она потом сразу же снова забудет, к первоистокам, что лежат далеко по ту сторону сознания, к сумрачным глубинам первоначал. Но вот она медленно обернулась, отложив свои кисточки и помазки. Казалось, она возвращается... С интимного свидания с самою собой. Наконец она заметила меня и даже узнала. Я готова, сказала она. Ты тоже? Я кивнул. Я тоже, Мария. Она рассмеялась и подошла ко мне. Еще не раздумал прокрутить свои деньги? Сейчас меньше, чем когда-либо. Но уже совсем по другой причине.